Глава 2128. Отказ от боя. В день, когда должны были драться доллар и одинокий бамбук, большое количество элиты обратили свое внимание на матч. Они сосредоточились на нем больше, чем на любом из матчей королей. «Как вы думаете, кто победит?» Я думаю, что выиграет «Одинокий бамбук». Знаешь, «Небесный дворец» — это не просто какая-то фракция, и «Одинокий бамбук» — лучший маркиз, который у них есть. Обычные маркизы не могут рассчитывать на конкуренцию с такими, как он, и хотя доллар действительно довольно силен, его таланты слишком просты. Помимо его крепкого тела и его монеты... Похоже, в нем нет ничего слишком значительного. «Ога. С теми немногими приемами, которыми обладает Доллар, маловероятно, что он сможет безраздельно влавствовать. Такая элита, как одинокий бамбук, не может оказаться побежденной одним жалким геноискусством. Он слишком силен». «Откуда ты знаешь, что у Доллара нет других скрытых геноискусств, которые нам еще предстоит увидеть?» Поединок горячо обсуждался, и вскоре в небе засиял гена свиток. Как только это произошло, участники телепортировались в него. «Одинокий бамбук, давай устроим настоящую битву!» Хан Сень появился посреди пустыни. Он смотрел вперед, пытаясь следить за своим противником, но не видел одинокого бамбука. Хан Сень нахмурился. Он хорошо знал одинокого бамбука, и тот определенно был не из тех людей, которые любили прятаться. Если он должен был присутствовать на битве, то он сразу появлялся перед своим противником. Парень огляделся, но не увидел ни единого следа одинокого бамбука. Зрителей это смутило». Они внимательно изучали окружающую среду, но также не видели никаких признаков одинокого бамбука. Внезапно пространство вокруг Хансеня исказилось, отправив его обратно из гена свитка с целым листом бумаги. Хансень быстро понял, что произошло. Одинокий бамбук решил не участвовать в битве, и Хансень автоматически был объявлен победителем. Все были крайне потрясены таким неожиданным поворотом событий. Все ждали этого поединка, но он так и не состоялся. Вместо этого одинокий бамбук решил сдаться, даже не попытавшись. Слухи начали распространяться по вселенной со скоростью лесного пожара. Ходили слухи, что доллар сам был одним из небесной расы, именно поэтому одинокий бамбук решил не драться с ним. Также ходила куча других слухов о том, что доллар заключил политическую сделку с главными боссами небесной расы. Из-за этих сделок утверждали теоретики заговора, одинокий бамбук не стал участвовать в конкурсе. Еще более безумными были многочисленные теории о том, что доллар был в романтических отношениях с одиноким бамбуком, и что последний отказался от боя, чтобы не потерять его любовь. Хансень не обращал внимания ни на один из этих слухов, однако он был очень обеспокоен. Это было не похоже на одинокого бамбука — отказываться от битвы. Он никогда раньше этого не делал. Что-то должно было случиться, что помешало ему присутствовать на битве. Хан Сень решил позвонить Ише и сообщить ей, что он в безопасности. После этого он связался с небесным дворцом, чтобы сообщить им то же самое. Он также спросил об одиноком бамбуке. Однако то, что он услышал, заставило юношу нахмуриться. Ему сказали, что небесный дворец также не знает, почему одинокий бамбук не участвовал в поединке. Они сказали, что он отсутствовал несколько дней и до сих пор не вернулся. Небесный дворец потерял с ним связь. Однако самым странным было то, что в доме одинокого бамбука был обнаружен шпион. Этим шпионом был представитель небесной расы. Но в записях небесного дворца о нем ничего не было, как будто он появился из ниоткуда. «Интересно, что случилось?» — хан Сень нахмурился. Он знал, что с одиноким бамбуком должно быть случилось что-то плохое, и более ужасным было то, что Небесный дворец не мог найти его и не мог обнаружить ни малейшего следа, который мог бы привести к его местонахождению. После разговора с лидером Небесного дворца хан Сень рассказал ему свою историю. Он сказал, что вернется в небесный дворец один и что нет необходимости присылать за ним корабль. На первобытной планете Злой Глаз сидел на камне. Он ловил рыбу на берегу реки. Маленькая девочка сидела рядом с ним, подперев подбородок и глядя на воду реки. Вскоре Злой Глаз вытащил рыбу из воды. «Обед!» — Злой Глаз улыбнулся маленькой девочке. Маленькая девочка улыбнулась в ответ, но, взглянув на него, выглядела пораженной. Она указала на него и сказала «Кровь». Злой глаз нахмурился и вытер лоб. Его третий глаз, который в настоящее время был закрыт, начал кровоточить. «Этот парень не знает, как отступить». Злой глаз вытер кровь со лба и усмехнулся. — Ты полностью поглотил его тело и силу? — спросила девочка, все еще не оправившись от шока. — Я объединил себя с его телом и силой, но... — злой глаз умолк. — Но что? — спросила девочка. — Его воля слишком сильна. Я ничего не могу сделать, чтобы подавить ее. Полагаю, это займет какое-то время. Злой глаз пожал плечами, а затем продолжил. Но это нормально. Его тело и сила принадлежат мне, и это главное, бессмысленно бороться с его силой воли, в конце концов, она будет раздавлена. Правда? Жаль. Маленькая девочка снова стала смотреть на ручей, подперев подбородок руками. Все думали, что решение одинокого бамбука сдаться было странным, но рейтинг гена свитка продолжал меняться. Теперь в каждом классе количество участников уменьшилось до шестнадцати лучших бойцов. Хансень, Иша, Сяохуа и король Сецин дошли до этой последней стадии. Просто все они находились в разных классах. Последние парные поединки Хан Хансеня не были слишком сложными. У него было сильное тело и монета. Он победил одного из разрушителей и занял восьмое место. У Сяо -Хуа и Ши не было никаких сложностей, ни у одного из них не было никаких проблем, все шло гладко. Но король Сецин не преуспел. Он оказался в большом затруднении, его противник также был одним из разрушителей, и этот граф имел репутацию, близкую к репутации одинокого бамбука. Разрушителей и небесная раса входили в десятку высших рас — поэтому их представители, даже класса графа, были невероятно сильны. Король Сицин использовал свою серебряную книгу, чтобы создать форму противника, но как он ни старался, так и не смог блокировать атаки монстра. И любые дополнительные ксеногенные существа, которых он создавал, были быстро уничтожены графом-разрушителем. У его противника было три головы и шесть рук, он обладал силами света, тьмы и хаоса, его тело было примерно такой же силы, как у Хансеня, когда тот был еще графом, его геноискусство тоже было довольно пугающим, силы рисования существ короля Сицина были бесполезны против него». Этот король Сецин не так уж и плох, однако он намного уступает графу одоге. Его генооружие странное, это точно, но кажется, этого недостаточно, чтобы победить одогу. Похоже, что одога возглавит рейтинг класса графа. Люди, наблюдавшие за боями графов, могли сказать, что король Сецин находится в ужасном положении. Мощный удар Адоги разрушил последний рисунок короля Сицина, а затем продолжил движение к его лицу. Когда удар достиг цели, король Сицин и Серебряная Книга были отправлены в полет на склон горы. Образовавшаяся лавина обрушила половину горы. Король Сецин выбрался из-под завалов. Его окровавленный рот расплылся в ухмылке. Он перестал рисовать и убрал книгу, а затем покрыл свое тело броней. «Ты хочешь, чтобы этот бой продолжался?» Адога посмотрел на него, как разочарованный инструктор. «Да этот бой только начался!» сицы оскалился, и серебряный свет вырвался из него, как вулкан. Когда он убрал свою книгу, он показал, насколько жестоким может быть. Глава 2129. «Я непобедим». -ло, -ло, -ло, -ло, -ло, -ло, -ло, ло Безумный шторм ударов было трудно разобрать. Глаза короля сецина сверкали огненным серебром. Серебряные удары, которые он наносил, были неразрушимы. У Адоги был небольшой шанс отразить эти дикие удары, направлявшиеся в его сторону. Адога взмахнул шестью руками, чтобы защитить себя, пока силы света, тьмы и хаоса работали вместе в попытке уничтожить короля Сицина. Но разъяренного короля Сицина мало заботило то, что пытался сделать его противник. Теперь все контролировали его кулаки, и они хотели только одного — атаковать. Он хотел уничтожить Адогу и сбить его так сильно, чтобы его нельзя было отличить от грязи. Не обращая внимания на атаки Адоги, он пошел вперед и позволил себе снова ударить. Король Сицин и Адога были полностью сосредоточены на своих нападениях. Самая жестокая и кровопролитная битва за рейтинг в Геносвитке только начиналась». Шесть кулаков Адоги со страшной силой обрушились на короля Сицина. И когда это произошло, король Сицин использовал свою силу, чтобы неоднократно избивать Адогу. Броня была сломана, плоть разорвана, брызнула кровь. Двое использовали самые примитивные методы борьбы друг с другом. К сожалению, шесть кулаков Адоги имели преимущество. Но это вовсе не означало, что король-сицин, у которого были только два кулака от природы, оказался слаб, и чем больше повреждений он наносил, тем сильнее становился. Его кулаки двигались как молнии, и тени, которые они отбрасывали, сопровождались пролитой кровью и переломами костей. Адога бушевал и кричал на своего неумолимого противника. Его тело было тяжело ранено гневом его заклятого врага, и он не мог не вскрикивать от невыносимой боли. У обоих накапливались раны, кровь брызгала в воздух, как лепестки цветов, но ни один из них не подал виду, что готов отступить. Их повторяющиеся удары становились все безумнее и безумнее. «О, Боже, это больше не соревнование, это кровопролитие!» «Это слишком жестоко, слишком жестоко!» «Вот каким должен быть настоящий бой! Как мне это нравится!» «Должен признаться, это довольно интересно. Так приятно смотреть он такой грубый бой!» «Черт возьми! Да убей, его, убей! Продолжай!» Публика жаждала большего. Жестокость драки вызвала у них неутолимую жажду крови, подогревая их волнение. Уровень адреналина у зрителей начал зашкаливать. Адога и король Сецин отлетели друг от друга. Один из них врезался в склон горы, а другой упал в открытом поле. На Они оба были тяжело ранены, все шесть рук рукодоги были сломаны, некоторые из них были полностью оторваны, в то время как другие держались на нитях сухожилий. Только две остались полностью прикрепленными, но даже они были сильно ранены. Три лица были опухшими и раздутыми, а один глаз был заплывшим, кровь пропитала все тело графа. Король Сицин чувствовал себя не лучше, чем его противник. Его ноги были сломаны, его правое плечо было вывихнуто, оба глаза были заплывшими, и все его ребра были сломаны. С таким количеством крови, которое покрывало все его тело, можно было сказать, что он кровавый человек. Но жизненная сила короля Сицина, несмотря на все это, не стала слабее. На самом деле его свечение усилилось, он поднялся из ямы и засиял серебряным светом. Этот свет охватил все его тело, как голодный огонь. По сравнению с ним Адога выглядел мрачным. Поднявшись на поле, он собрал силу, светлые и темные энергии собрались в костяшках его кулака, создавая вокруг них кружащуюся смесь черного и белого света». По мере того, как могущество Адоги увеличивалось, черные и белые силы стали подобны тайчи. Странная сила удерживала их в идеальном равновесии. Видя, как Адога и король Сецин собирают свои силы, публика знала, что все, что будет дальше, — это последние удары бойцов. В том состоянии, в котором они оба находились, концентрация такой силы означала, что это должна была быть последняя атака. «Ты сильный, но все равно слабее меня. Если хочешь жить, можешь уступить сейчас». Кулак Адоги, направляя всю эту энергию, достиг максимальной мощности, пока он говорил. Страшные силы заставляли все вокруг него вибрировать. Размер пространства, которое он занимал, казалось, искажалось и искривлялось под действием черно-белых сил. «Мне очень жаль, но я боюсь, что не понимаю, к чему ты клонишь. В моем словарном запасе не хватает нескольких слов. Я думаю, что то, что ты только что сказал, находится среди недостающих». Кровь текла из глаз короля Сицина, у него была странная улыбка, и серебряное пламя толкнуло его вперед. «Свет!» тьма и хаос. Вместе они являются самыми стабильными элементами, которыми можно обладать. Они соединяются вместе, чтобы создать свет разрушения. Это самый мощный божественный свет во всей вселенной. Когда этот удар обрушится на тебя, ты станешь ничем иным, как воспоминанием. По правде говоря, ты мне нравишься, и я бы предпочел возможность позволить тебе... Тебе жить, а не убивать тебя. Более того, если ты пообещаешь присоединиться к разрушителям, я позволю тебе победить, медленно сказала Дога. Единственный способ, которым я могу позволить себе победить, это уничтожить всех врагов, стоящих на моем пути. Покажи мне все, что у тебя есть. Не сдерживайся, иди и сражайся со мной, ответил король Сецин. Его серебряное пламя походило на последнюю волну вулкана, готового извергнуться. «Если хочешь умереть, пусть будет так». Сила Адоги взорвалась. Атака, которую произвел его кулак, достигла короля Сицина. Черные и белые силы слились воедино. Похоже, он мог уничтожить все на своем пути, когда направлялся к королю Сицину. Все, что соприкоснется с этой вращающейся силой, вероятно, будет уничтожено. Одной ударной волны этой силы было достаточно, чтобы разорвать землю на многие мили вокруг и превратить небо в руины. Последняя атака Сецин. Броня на теле короля Сецина разрушилась от его собственной силы. Он стоял на поле битвы с обнаженной верхней частью тела и злобно ухмылялся. Его глаза кровоточили, и хотя он не мог видеть, он все еще чувствовал местонахождение своего противника. Его удар был нанесен по направлению к божественному свету, которым владел разрушитель. «Серебряный кулак превратился в шар света». Он двинулся вперед, чтобы одновременно поразить черную и белую силы. Две страшные силы столкнулись друг с другом, и в результате произошел взрыв, напоминающий взрыв водородной бомбы. Гигантский взрыв выглядел как сверхновая звезда, поглотившая все, что находилось поблизости. Однако он был слишком ярким, чтобы кто-то мог увидеть что-нибудь внутри». Когда свет, наконец, потускнел, все, что осталось, — гигантская пропасть. Внутри этого глубокого кратера остался стоять один человек. Другой человек корчился на земле, пытаясь подняться. Король Сецин посмотрел на Адогу, пытающегося подняться с земли. Откинув назад свои серебристые волосы, он холодно проговорил. «Ты силен, но слабей меня!» И поскольку теперь ты, кажется, понимаешь мою силу, я пощажу твою жизнь. Возвращайся, практикуйся несколько сотен лет, а потом приходи ко мне. Возможно, к тому времени у тебя будет одна десятитысячная процента шанса победить меня. Я вернусь. А Дога не мог встать. Он порвал свой лист и исчез с поля битвы. Я непобедим, куда бы я ни пошел. Король Сецин провел пальцами по волосам и исчез из этого измерения. Как только король Сецин телепортировался из гена свитка, его раненое тело рухнуло. Воля к победе и сопутствующий ему адреналин были единственными вещами, которые его поддерживали. Глава 2130 Последний бой. Король Сецин был тяжело ранен и слишком истощен, чтобы продолжать бои, поэтому в итоге он попал в восьмерку лучших. Однако люди, наблюдавшие за его боем с Адогой, твердо верили, что один из этих двоих должен занять первое место. К сожалению, они слишком рано столкнулись друг с другом. Один был побежден и избит до плачевного состояния, а другой победил, но также был сбит до плачевного состояния. Рейтинговые бои продолжились с удивительными результатами. В четвертом матче класса королей Иша проиграла, что удивило многих ее поклонников. В итоге она оказалась на четвертом месте. Хан Сеня не было там, чтобы наблюдать за битвой, поэтому он не был уверен, что привело к ее поражению. Однако, судя по тому, что он слышал, во время боя произошло нечто странное. Сяо Хуа легко добрался до финального боя. Его священные силы позволяли мальчику управлять пространством и временем, и ни один Виконт не мог бросить вызов этой технике на поле боя. Никто не был сильнее мальчика, поэтому было весьма вероятно, что он займет первую позицию после завершения своего последнего боя. Если бы не злой глаз, Хансень был бы претендентом на победу среди класса маркизов. Но, вы это было не так. С присутствием злого глаза не было никаких гарантий, что Хансень одержит победу. Парень внимательно следил за боями злого глаза — Мужчина выглядел устрашающе, но Хансень думал, что в нем что-то не так. Что именно это было, юноша не мог понять. Хансень позвонил Ише, чтобы выразить свою обеспокоенность. Он хотел утешить ее после проигрыша. «Моя королева, я приеду на узкую луну и навещу тебя всего через несколько дней». Иша сидела на троне, удобно скрестив длинные белые ноги. Она посмотрела на Хан Сеня через видеосвязь, улыбнулась и сказала, «Ты вернешься, чтобы утешить меня? Нет, ты самая сильная женщина из всех, ты просто ошиблась, и все». Казалось, что у Хан Сеня не хватает успокаивающих навыков. Иша по-прежнему улыбалась и смотрела на парня. Мэка сделали щедрое предложение в обмен на свою победу. «Теперь у нас есть то, что нам нужно сейчас. Ты искренне поверил, что я проиграла?» Хансень был удивлен этим откровением. Это было совсем не то, чего он ожидал от Иши. Иша продолжала улыбаться и сказала, Рэбей, ты — могущественная раса, но мы не такие, как Небесный дворец». У нас нет никого класса бога или полубога. Нам нужно усердно развиваться, чтобы оставаться конкурентноспособными. Поэтому нам пришлось кое от чего отказаться. Так и должно было быть. Хан Сень понимал, что она позволила себе проиграть, несмотря на горячее желание победить. Она не проиграла настоящему врагу в битве. Она проиграла по политическим соображениям. «Возвращайся в небесный дворец. Эти вопросы тебя не касаются. Тебе нужно повысить уровень и стать королем. Только тогда ты сможешь играть в эти игры. Прямо сейчас ты даже не запасной вариант на игровом столе», — сказала Иша, затем резко повесила трубку. Хансень понимал, что его уровень все еще слишком низкий. История генов была слишком сложной, и он неоднократно обдумывал идею просто отказаться от нее. Вместо этого он мог бы повысить свои три других гена искусства до класса короля. Финальная битва за звание первого маркиза вот-вот должна была начаться. Имена доллара и злого глаза были у всех на слуху. Это была самая горячая тема дня». Хотя Хан Сень продемонстрировал мощные атаки, восьмой дракон был единственным противником, которого он победил с истинной грубой силой. Отсутствие боя с одиноким бамбуком также разочаровало очень многих людей. Послужной список злого глаза за несколько жизней был слишком впечатляющим, поэтому большинство людей думали, что он будет тем, кто выиграет битву. В конце концов, злой глаз раньше становился богом, поэтому он был из тех, кто видел вещи по-другому. Уже одно это обстоятельство делало его наиболее вероятным кандидатом на победу. Тем не менее, в отношении доллара не было ничего мрачного и обреченного. Многие все еще верили в его победу. Они полюбили монету. По крайней мере, до сих пор доллар доказывал, что монета может победить все. Многим это понравилось. К горной станции, расположенной на некой планете, подъехал мотоцикл. Человек, который на нем ехал, вошел внутрь и бросил на стол тяжелую сумку. Когда рабочие открыли ее, их брови приподнялись, а лица расплылись в широких улыбках. Один из них быстро сказал — уважаемый человек в кого вы верите и на кого хотите поставить деньги как выглядят прогнозы выигрыша для доллара спросил мужчина один к восемьдесятти четырем ответил рабочий затем он странно посмотрел на человека с мотоциклом большинство людей верило что злой глаз победит поэтому никакие прогнозы на его поражение не представлялись никто не делал ставки на доллара. «Готов поспорить, что доллар выиграет», — сказал мужчина, поправляя солнцезащитные очки. Если этот человек был готов отдать сумку денег, то никто из рабочих не собирался его отговаривать. Рабочие все записали и дали мужчине квитанцию. «Тупой ублюдок, он вложил все свои деньги в выигрыш доллара. Да вся вселенная знает, что злой глаз не проиграет», — сказал рабочий, увидев, что человек с мотоциклом уходит. Ван Йи хан благополучно положил квитанцию в карман и в хорошем настроении отправился в зону охоты на ксеногенных существ. «Когда начнется финальный бой, все смогут его посмотреть». Только два других существа все еще вели собственные бои. В прошлом самые известные и посещаемые бои всегда происходили среди королей. Но в этом году все было иначе. На этот раз маркизы и виконты привлекли к себе много внимания, особенно маркизы. Из-за доллара и злого глаза этому бою уделялось больше внимания, чем боям класса короля». Класс виконтов получил такое внимание из-за Сяо Хуа и всего остального, но даже тогда в его боях было не на что смотреть, просто никто не верил, что любой другой виконт сможет победить мальчика, обладавшего этими священными силами. — Начинается. Интересно, как долго доллар сможет протянуть против злого глаза? — Восьмой дракон и девятый дракон пристально наблюдали за вспышкой Гена Свитка. Их внимание было сосредоточено на поле битвы финального поединка маркизов. «Если бы брат Бамбук не пропал, он сражался бы со злым глазом». В небесном дворце журавли Тысячи Перьев не мог не вздохнуть. «Теперь все были сосредоточены на этой битве». И особенно это касалось исследовательских организаций. Их очень интересовала монета и злой глаз. Даже элита не могла жить вечно, но злой глаз возрождался неоднократно. Все хотели узнать секрет его бессмертия. «Я надеюсь, что доллар продержится как можно дольше, чтобы раскрыть секреты, что скрывает злой глаз». Лидер небесного сада внимательно следил за геносвитком. «Сегодня мы обязательно узнаем что-то новое о монете или злом глазе», — сказал исследователь. «Я хочу увидеть секрет возрождения злого глаза», — холодно повторил лидер небесного сада. Глава 2131. Уничтожение монеты. поверхность бронзового свитка вспыхнула показывая двух бойцов появившихся среди дюн пустыни один был облачен в золотую броню а другой в бело пурпурную их формы тела были удивительно похожи вот и все начинается Каждый почувствовал большое облегчение в своих сердцах. После того, как не появился одинокий бамбук, многие опасались, что та же проблема может помешать ожидаемому финалу. Злой глаз посмотрел на Хансеня с большим интересом и спросил, «Какой расе ты на самом деле принадлежишь?» Человек спокойно ответил Хансень и тоже глянул на злого глаза. Этот человек был окутан тьмой, такой же глубокой, как сама бездна, но каким-то образом Хан Сеня поразило странное чувство, что он знает этого человека. А когда он присмотрелся, ощущение стало еще сильнее. «Ты действительно человек?» Полагаю, хорошее название. Злой глаз что-то пробормотал себе под нос». Хансень слышал, что он сказал, но не совсем понимал, что он имел в виду. Однако злой глаз не собирался объяснять. Он взглянул на Хан Сеня, улыбнулся и сказал. «Твоя монета довольно забавная. Ты не возражаешь, если я посмотрю на нее?» «Как хочешь». Хансень поднял правую руку и соединил два пальца, а затем щелкнул в направлении злого глаза. Появилась монета, и она со скоростью молнии телепортировалась к злому глазу. Он не пытался уклониться от приближающейся монеты или отбросить ее. Вместо этого он поймал монету ладонью правой руки. Монета прилипла к руке злого глаза. Его тело начало тонуть, ноги немного опустились в песок. «Какая мощная монета! Она не только способна подавить врага, но и запечатать!» «Это вполне могло стать геноискусством класса бога!» «Я не могу поверить, что подобное геноискусство существует, и я ничего о нем не знаю, хотя прожил не один век!» Злой глаз поднял руку, чтобы получше рассмотреть монету. Он выглядел искренне заинтересованным. Злой Глаз знал, что подавляющие и запечатывающие силы монеты очень мощны, но он должен был позволить монете приземлиться на него, чтобы суметь изучить ее должным образом. «Если бы кто-то другой сделал что-то подобное, они бы показались невероятно безрассудными». Но людям, наблюдавшим за этим поединком, это казалось самым естественным поступком для злого глаза. — Какое странное геноискусство! Она тяжелая, она лишает воздуха, она подавляет и испускает какую-то странную силу! — пробормотал злой глаз. Затем он коснулся монеты другим пальцем. Он приложил силу, и монета... раздавилась. Зрители были в шоке. Монета, которая считалась неразрушимой, подавившая и победившая восьмого дракона, была раздавлена злым глазом. Похоже, на него она не действовала. «Злой глаз действительно неприкасаемый. Монета на него даже не действует. Это действительно слишком страшно, чтобы смотреть. Он так долго живет, этот человек-бог». Монета, в конце концов, оказалась бесполезна, с учетом этого мне кажется, что доллар потерял все шансы на победу в этом бою. — похоже, больше смотреть-то не на что. Это сильнейшее умение, известное как монета, и было сломано руками злого глаза. Разве можно ожидать продолжения этой битвы? — Злой глаз действительно слишком страшный. На фоне всеобщего шока, вызванного разломом монеты, злой глаз внезапно двинулся с места. Однако он не собирался атаковать хан Сеня. Он подбросил куски монеты в воздух и заставил их парить перед собой. Злой глаз пошевелил пальцами. Кусочки были покрыты фиолетовым светом, затем они начали распадаться на более мелкие куски. Залитая пурпурным светом монета превратилась в золотую пыль. Золотые пылинки плыли перед злым глазом. «Твоя монета не идеальна. В какой-то момент я был одним из драконов, и за время, проведенное с ними, я смог выучить их печать дракона. Также я был одним из пустых». «С ними я изучил вакуум, а в другое время я принадлежал разрушителям. Именно с ними я научился исполнять табу. Я не забыл, что я был Буддой». Злой глаз, казалось, разговаривал сам с собой, двигая пальцами. Однако золотая пыль собралась вокруг этих пальцев, воссоздавая первоначальную форму монеты. Была создана новая монета — Но это немного отличалось от той, которую использовал Хан Сень. Помимо монеты и цифры, на ней были гравюры фиолетового цвета. Они напоминали цветы. Злой глаз поднял новую монету, которую создал. Это было похоже на произведение искусства. Он улыбнулся. «Доллар, что ты об этом думаешь, а?» — спросил злой глаз прямо перед тем, как щелкнуть пальцами. Он направил модифицированную монету прямо в сторону Хансеня со скоростью лазерного луча. Вся публика была в шоке. Разобрать гены искусства врага и затем изменить его посреди битвы — это то, что мог сделать только бог. Конечно, была вероятность, что злой глаз даже не рассматривал этот бой как настоящий бой. Возможно, ему было просто любопытно изучить монету. — Больной! Такому парню, как злой глаз, следует запретить вступать в геносвиток. Другие расы не смогут сделать ничего, отдаленно похожее на это. — Как такое могло случиться? Должны быть правила, и это должно быть против них. — Черт! Для этого злого глаза ни одно геноискусство не может оставаться в тайне. Этот парень перерождался в виде множества раз, поэтому невозможно сказать, скольким геноискусством он на самом деле научился. — Он — бог. В то время как все пошатнулись от шока, Хан Сень отреагировал так же, как и злой глаз. Он не предпринял никаких действий, чтобы заблокировать или отклонить монету. Все, что он сделал, это схватил ее правой рукой. Когда Хансень схватил монету, песок в радиусе одного километра задрожал. Эта область просела на полметра. Злой глаз улыбнулся Хансеню. «Подобное ты можешь делать со своей монетой, но не стоит так спокойно брать эту. Теперь она моя». — Доллар слишком эмоциональный. Он не должен был пытаться забрать ее обратно. — О, нет. Доллар подавится монетой. Неужели все волнения, которые мы ожидали, на этом закончились? — Но похоже, что подавляющая сила монеты была усилена до отвратительного уровня после модификации злого глаза. — Она слишком силена. Против нее нет надежды на победу. Все были в шоке. Даже лидер Небесного Сада выглядел горько и сказал, «Мы не можем увидеть ничего другого. Таких парней, как Злой Глаз, не следует отправлять на поле битвы маркизов». Злой Глаз продолжал улыбаться Хансеню. Выражение его лица стало немного жестким, но он сохранил его. Однако был удивлен не только Злой Глаз». Зрители наблюдали, как доллар другой рукой раздавил монету, изготовленную, модифицированную и запущенную злым глазом. «Интересная модификация, но она слишком жесткая, чтобы объединить предложенные тобой возможности, хотя она действительно может выглядеть сильнее, в ней отсутствует смысл и ощущение оригинала», — холодно заметил Хан Сень, сжимая монету. О, так ты думаешь, что она плохая? Тогда покажи мне, как не сделать ее жесткой. Злой глаз приподнял бровь. Однако Хансен не ответил. Он подбросил монету в воздух, пока все смотрели, а затем двинул пальцем, создавая золотой свет. Глава 2132. Изменение битвы. Палец был подобен метеору, летящему в пространстве перед монетой. Как и злой глаз, Хансень раздавил монету и стал собирать что-то новое. Злой глаз был удивлен, увидев, что Хансень сумел превратить его, модифицированную версию монеты, в пыль. Шок от такой сцены заморозил зрителей. «Не может быть! У доллара такая сила!» «Действительно, злой глаз делает что-то невероятное, но доллар может сравниться с ним». «О, а этот бой снова стал интересным». Все происходило слишком быстро, и публика не успевала за ними. Они с недоверием смотрели, как Хансень в считанные секунды демонтировал гены искусства, а затем начал переделывать его, чтобы оно лучше соответствовало его потребностям. Все пальцы Хансеня двигались быстро, и кусочки разбитой монеты плавно соединялись вместе. Появилась новая монета — Но монета, которую собрал Хан Сень, выглядела иначе, чем та, которую создал злой глаз. Она была похожа на золото, и все следы пурпурных гравюр, которые раньше украшали монету, исчезли. Более того, на поверхности отображалось три вместо единицы. Дин. Хансейн завершил монету и яростным движением пальцев выстрелил ею в злого глаза. Золотой свет с невероятной скоростью устремился к противнику. Злой глаз нахмурился и попытался схватить монету, но когда он на этот раз коснулся ее, тело злого глаза оттолкнуло назад, а затем каждый его шаг оставлял за собой глубокий кратер. Песок вокруг него опускался. Злой глаз схватил монету, отступив на четыре шага. Четыре шага, и он остановился. «Дерьмо! Доллар действительно сделал это! Монета стала мощнее! Теперь ясно, что именно так они будут сражаться!» «Я уже так много узнал сегодня! Ух ты! Эти двое могут так играть!» Этот бой гена свитка вполне может стать самым известным во всей истории маркизов. А, но какое гено искусства они практикуют? Боюсь, что это под силу только обожествленной элите. «И это все равно будет зависеть от того, обладает ли обожествленная элита природным талантом, использовать это конкретное искусство или нет. Если у них его не будет, то никто не сможет играть так, как сейчас эти двое». «А почему-то, как они сражаются, это так отличается от того, как мы сражаемся». «Это борьба настоящих элит. Они не диктуют превосходство простым взмахом кулаков». Злой глаз поймал монету рукой. Его перчатка была сильно поцарапана от удара, и удерживать монету было не так просто, как раньше. Злой глаз больше не говорил легкомысленно. Он заставил монету парить над пальцами и наполнил ее ярким пурпурным светом. В конце концов, монета сломалась. После того, как монета была разобрана и восстановлена, число на поверхности монеты увеличилось до четырех. Злой Глаз бросил монету в Хансеня, и парень немедленно схватил ее, когда она к нему приблизилась. Однако он не отступил, как его противник. Он схватил монету в воздухе, как будто в ней не было ничего опасного. Хансень использовал свою способность видеть структуры последовательности, чтобы разобрать монету, но злой глаз использовал совсем другой метод. Он полагался на свою способность чувствовать и контролировать силы с исключительной точностью. Хансень смог увидеть природу злого глаза, и он понял, что они двое на самом деле совершенно не похожи друг на друга. Противник смог сломить силу монеты, уничтожив ее с удивительной, хотя и примитивной практичностью. Таким же образом он смог восстановить монету. Злой глаз возрождался представителем множество раз. В свое время, когда он занимал тела представителей разных рас, он часто становился Богом. Сила, которой он научился, и то, что он теперь использовал, была довольно пугающей. Вот почему он смог использовать свои знания для разборки, воссоздания и модификации монеты. Однако его сила полностью зависела от знания Бога. Маркизы не должны были понимать вещи на таком глубоком уровне. Все это произошло из-за непрерывного цикла возрождения злого глаза. Все его умопомрачительные способности сводились к этому. В то время как этот цикл реинкарнации дал злому глазу невероятную силу, Хан Сень увидел обратную сторону, которую все игнорировали. В конце концов, злой глаз не мог должным образом разглядеть структуру последовательности. Он использовал только свои знания и свои чувства, чтобы восстановить монету. В то время как он все еще мог слепо собирать структуры последовательности, которые в основном были функционирующими, его творением не хватало деталей и изящества». Если техника восстановления Хансеня была точной на сто процентов, то у злого глаза было всего девяносто девять девяносто девять процента. Хотя разница могла быть небольшой и трудной для распознавания, она определенно была, а это означало, что злой глаз не был идеальным. Злой глаз скоро обнаружит, что невозможно победить Хан Хансеня таким образом, но парень не возражал против того, чтобы вступить с ним в такого рода битву. Собственно говоря, это сделало его счастливым. Злой глаз не мог победить Хансеня без подлинной способности читать структуры последовательностей. Итак, чтобы компенсировать это, он обнаружил, что должен добавлять свою силу в монету каждый раз, когда он ее перестраивает. Он использовал свою силу, чтобы увеличить потенциал монеты. Это означало, что у Хансеня появилась элита, модифицирующая монету — Это сделало его еще более счастливым. Они двое продолжали бросать монету взад и вперед, и с каждым броском число, отображаемое на монете, увеличивалось, и каждый раз, когда цифра увеличивалась, заметно возрастала и сила каждого броска. Каждый раз, когда злой глаз ловил монету, земля под его ногами дрожала». Хан Сень, с другой стороны, ловил монету с пугающей легкостью. Монета совсем не действовала на него. Вот почему Хансень сказал, что злой глаз упустил суть монеты. Хотя его противнику удалось восстановить монету, в ней не было проявления истинного сердца монеты. Злой Глаз мог использовать монету для атаки, да, но он не мог использовать ее так хорошо, как ему хотелось бы. Несмотря на то, что он создал монету, она была не совсем такой. Это не было похоже на настоящую монету, которой владел Хансень и в которой можно было объединить силу. Когда злой глаз поймал монету в следующий раз, число на ее поверхности было десять. Пурпурный цвет на его броне стал темнее, и казалось, что сам цвет борется с весом. Было похоже, что монета его слишком подавляла, и он больше не мог держаться. Публика замерла. Прямо сейчас злой глаз был в невыгодном положении, его подавлял доллар». «Независимо от того, сколько раз ты будешь пытаться воспроизвести мою работу, ты должен знать, что монета все еще моя», — сказал Хансень, пристально глядя на своего оппонента. Злой глаз посмотрел на Хансеня, и фиолетовые костяные цветы на его броне начали распускаться, как настоящие цветы. Более глубокая, более тревожная сила начала подниматься из его тела. «Интересно!» — злой глаз внезапно жутко улыбнулся. Его рука выпустила монету, и в этом пурпурном свете монета обратилась в пыль. Золотая пыль поднялась с его пальцев. «Похоже, я недооценил тебя!» Злой глаз посмотрел прямо на Хан Сеня. Костяные цветы на его броне продолжали расцветать, и каждый из них усиливал злого глаза.